Повести и рассказы Похождение Чичикова поэма в десяти пунктах с прологом и эпилогом Впервые газета накануне, 1922 год, 24 сентября. Вошло в состав сборника Булгакова «Дьяволиада. Москва. Недра. 1925 год». Печатается по тексту сборника. Писатель, с детства любивший поэму Гоголя «Мертвые души», в этой повести следует традиции гоголевской сатиры, переосмысливая образы великой книги и вводя в похождение Чичикова гоголевских персонажей, причем персонажей этих берет и из пьес «Ревизор» и «Игроки». Впоследствии Булгаков написал по тексту «Мертвых душ» Инсценировку для Московского художественного академического театра. Ее поставили Сахновский и Станиславский. И киносценарий. Для первой московской кинофабрики «Союзфильм» режиссер Пырьев постановка не осуществлена. Писателю принадлежит и киносценарий по ревизору, также не «Держи, держи, дурак!» — кричал Чичков Селифану. «Вот я тебя палашом!» — кричал скакавший навстречу фельдъегель с усами воршин. «Не видишь, леший, дерит твою душу казенный экипаж». Из главы одиннадцатой первого тома «Мертвых душ» Гоголя. Пролог. Диковинный сон. Будто бы в царстве теней... Над входом, в который мерцает неугасимая лампада с надписью Мертвые души, шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница. Манилов в шубе, на больших медведях, ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе: Селефан, Петрушка, Фетинье, А самым последним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 Прежде всего, оглянулся Чичков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки, где выдают, и слышит. «Знаю я вас, скалдырников, возьмете живого кота, обдерете, да и даете на а вы дайте мне бараний бок с кашей» потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и гнилой селедки тоже не возьму. Глянул Собакевич. Речь идет об академическом пайке, который выдавался научным работникам Центральной комиссии по улучшению быта ученых ЦКУБУ, учрежденной при Совнаркоме РСФСР в 1919 году помогавшие ученым и писателям в улучшении их жилищных условий и выплачивавшие им единовременные денежные пособия. В 1926 году Булгаков, желая получить квартиру, намеревался вступить в члены ЦКУБУ и подавал туда анкету, просил рекомендацию у Вересаева. «Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил».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 и что есть один только порядочный человек, делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья. Далее академический.